Глава 9. У страха глаза велики. Первое, что я сделала, когда Белёна вернула мне возможность говорить и двигаться, это объяснила ей, что черную ворону невозможно отмыть до бела. Можно только перекрасить, но когда оперение сменится, оно снова будет черным. Не добрыми делами зло искупается, а искренним раскаянием. Если такого раскаяния нет, вечных мук на том свете избежать не получится. А это уже не твои заботы. Ты добро принимай, благодарный будь, а мнение свое при себе держи, с важным видом заявила мне ведьма. Вокруг тебя вон сколько всего творится, чему ты причин не знаешь. О своих бедах думай и от помощи не отказывайся, пока предлагают. В порядок себя приведи для начала, а то молоко он уже по сорочке течет. Оно не текло бы, если бы из-за тебя власов ребенка не увез. Проворчала я в ответ. Дверь она тоже перестала удерживать закрытой, поэтому у меня появилась возможность покинуть комнату. Понятно, что Белёна теперь будет таскаться за мной повсюду, пока не поймет, что ее неискренние усилия выбелить добрыми делами черную душу бесполезны. И продолжаться это может очень долго. Наличие колдовского дара упокоиться не позволяет, да мёртвая ведьма и сама на тот свет отправляться не хочет. Но мир мертвых уже внес эту душу в свои списки. И дар теперь не просто дает отсрочку от неизбежного, а мучает. Зимой я с помощью медиума говорила с покойной Марфой, и она рассказала мне, каково это — принадлежать смерти. Колдовские способности — это неотделимая часть души. Иногда бывают исключения вроде меня, но это большая редкость. И если ведьма или колдун уносит свой дар с собой в могилу, он становится проблемой. Магию обязательно нужно кому-то передать или завещать. Человеку, природе, любому живому существу или даже неодушевленному предмету. Если нет наследника, то можно написать книгу и связать магию с ней. Тогда после смерти ведьмы вся ее сила уйдет в написанные слова. Можно сделать какой-нибудь амулет и отдать магическую силу ему. Практикующие ведьмы знает об этой необходимости и обо всем заботится заранее, поскольку знает, что посмертие станет наказанием, если оставить дар при себе. Добрым он мешает обрести покой, напоминает о своем существовании и вызывает тоску по миру живых. Злые с его помощью пытаются вернуться, противятся положенному возмездию и беспокоит упокоенных. По этой причине в мире мертвых существует подобие «изолятора». Маленький ад для тех, кто не избавился от колдовства. Магия тянет душу обратно к живым, смерть в другую сторону. Неупокоенные колдуны и ведьмы в этом изоляторе безмерно страдают, вне зависимости от того, добрыми они были при жизни или злыми. Знали о необходимости передать дар или нет. Единственный способ вырваться оттуда в мир живых и освободиться от магии – это призыв. Кто-то должен призвать неупокоенную душу. Марфу, например, призывал Назар, а вот кто призвал Биллиону, и с какой целью, это уже вопрос. Этим человеком мог быть кто угодно из тех, к кому я обращалась за помощью, когда спасала Толю. Имя-то ведьмы известно, а ритуал призыва не очень сложный. Я плакала, когда сцеживала в раковину накопившееся молоко. Хранить его не имело смысла. У Власова было такое лицо, когда он забирал у меня сына, что надеяться на их скорое возвращение не приходилось. На мои телефонные звонки он не ответил. Куда поехал? Где они сейчас? Вещей никаких не взял ни для себя, ни для Владика. Он сына даже помыть не удосужился. Я не нашла грязные ползунки ни в ванной, ни в нашей спальне. Как от огня убегают, думая только о спасении жизни. Неужели Власова, наши прежние магические приключения, напугали настолько, что у него развелась настоящая фобия? Но ведь он же согласился, чтобы я вернулась к колдовству и даже предложил колодец для болотника выкопать. Выйдя из ванной, я обнаружила полупрозрачный призрак Белёны, ползающим по ковру в гостиной. «Что-то потеряла?» — спросила брызгливым тоном, потому что свое отношение к ней скрывать не собиралась. «Ты мне верить на слово не хочешь?» «Я поэтому сейчас тебе доказательства предъявлять буду», заявила она, приподняв край ковра. «Плошку дай, в какую мужики окурки складывают». «Пепельницу, что ли?» — вопросительно приподняла я бровь. «Угу, ее! кивнула Белёна и выпрямилась во весь рост, сжимая что-то в бледном кулаке. «Ну чего встала? Тебе правда нужна или нет?» Я скрестила руки на груди и прислонилась плечом к дверному косяку. Нужна. «Начни с правды о том, кто тебя с того света вытащил». «Ну так дурында какая-то безбедная жизнь его и заговор с обращением к древним ведьмам читать начала». Беззаботно отозвался призрак. «Имён там нет, а слова призывные были, вот я первая и успела на них выскочить. Я разве не древняя?» «Объяснила дурёхе этой, что на том свете ни у кого сметных сокровищ нет, поэтому не заговоры читать надо, а работу искать». Не веришь, да? Не. Ну и не верь, отмахнулась она. Плошку давай, сейчас мы домового твоего из его пакосливой шкуры вытряхивать будем. Я только тогда поняла, зачем она по полу ползала. Домовые хоть и духи, но в воплощенном виде они лохматы, шерсть иногда теряют. А с шерсти домашней нежити много чего магического сделать можно. И вроде бы жалко не Феда в лапы злой ведьмы отдавать, но ведь он реально врун бессовестный. А с того момента, как Белёна появилась, он вообще на глаза показываться перестал и не откликнулся ни разу, хотя я его звала. Ладно, согласилась я на экзекуцию над домовым, но не без сомнений. Откуда мне знать, что это не подстава какая-нибудь? Я даже при прежних способностях видеть не могла, кому нежить служит, а без них... Но интересно ведь... И если хозяйка домовому не я, то причиной того, что с моей семьёй вокруг меня творится, может быть кто-то посторонний. Кому-то надо, чтобы я снова от безысходности и обилия проблем головой о стены билась». Власов не курит, но для курящих гостей пепельницу он сам купил, хотя по назначению она до сих пор ни разу не использовалась. Стояла в серванте на полке рядом с бокалами для виски, поскольку в наборе с ними шла. «Красивая посудина!» Похвалила Белёна, высыпала в пепельницу собранные шерстинки, присмотрелась к ним и выбросила несколько штук обратно на пол. «У тебя окошко линяет. Ты хоть бы прибиралась, что ли, дитё всё-таки в доме малое. Вот наестся. «Ты не отвлекайся?» Намекнула я на то, что нотации относительно домоводства и ухода за ребенком слушать не желаю. «Ведро воды принеси», — потребовала она. «Как домовой выскочит, ты его сразу хватай и в ведро суй». Пытать его будем без жалости, пока во всем не сознается. А в чем он должен сознаться? поинтересовалась я. Может, объяснишь? Нет уж, пусть сам все расскажет. Моим-то словам веры у тебя нет. Я попробовала еще раз позвать Нефеда. Не отозвался. Принесла из ванны не ведро, а детскую ванночку в нее больше воды влезает. Скатала ковер, чтобы не намочить, натаскала холодной воды. «Для Нефеда хуже мытья пытки нет. Я его один только раз мыла. В лесном, когда он в самый первый раз мне в облике грязной кошки показался. Вода и граф — это все, чего он боится». «Может, собаку привести предложила я. «Зачем?» — не поняла Белёна. «А они с Нефедом ненавидят друг друга?» — пояснила я. «Веди», — согласился призрак ведьмы. «Чем страшнее ему будет, тем быстрее разговориться». Я привела в гостиную с улицы еще и щенка. На поводке, чтобы по всему дому не носился. Графу присутствие духа пришлось не по нраву. Пёсель сразу же вознамерился вернуться во двор, а когда не вышла, начал жалобно скулить и напрудил лужу. «А раньше собаки тебя не боялись», — заметила я, обращаясь к Белёне. «Говорят, что они дурных людей хорошо чувствуют». «Сама ты дурная». Огрызнулась ведьма, дождалась, пока я закреплю поводок на трубе отопления и, наконец-то, приступила к выполнению своего замысла. Дружить с огнем у нее раньше получалось, но принадлежность к миру мёртвых, видимо, сказалась на магических способностях не лучшим образом. Воплотиться, например, Белёна уже не могла. Зажечь даже крошечный огонек у нее тоже не вышло, поэтому мне пришлось принести из кухни еще и спички. «Не смешно». Раздраженно скривилась она, заметив на моем лице усмешку Прошептала что-то над пепельницей и скомандовала: Поджигай. А если он не в доме? спросила я, вынимая из коробка сразу несколько спичек. В доме, уверенно ответила Белена. Прячется трусливо. Знает, что я здесь, а удрать не может, потому как велена всегда подле тебя быть. Кем велена? Снова задала я интересующий меня вопрос но в ответ услышала только повторный приказ. «Жги, — говорю, — сейчас сама все узнаешь». Я чиркнула спичками по коробку и бросила их в пепельницу. Лежащие на дне шерстинки вспыхнули, и одновременно с этим в мансарде раздался дикий вопль. «Там у тебя ничего ценного нет?» — невозмутимо поинтересовалась Белёна. Я ринулась к лестнице. «Мне только пожара для полного счастья не хватало». Ничего ценного в мансарде не было, но там лежали доски и запас обоев. Лестница угловая в два пролета. Я уже мчалась по ступеням второго, когда орущий огненный шар выкатился мне навстречу и чуть не сбил с ног. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что наверху ничего воспламениться не успела. А в ванночку нефет запрыгнул сам, спасая свою шкуру от огня. Белена приподняла призрачную юбку и сунула свою полупрозрачную ногу туда же, придавив ею домового. «Хозяйка, спаси! Хозяйка!» — вопил нефет разбрызгивая воду полинолеуму. «Не верь ей! Она тебе смерти желает!» «Желаю, да», — подтвердила Белёна спокойно. «И желаний своих не скрываю». «А ты, подлец, признавайся, кому на самом деле служишь?» «Никому я не служу! Вольный я!» «Ну да», — скептически кивнул призрак. «Вольный и честный!» «Эля, давай сюда пса». Граф к этому моменту успел сделать под радиатором еще одну лужу, забился в угол и смотрел на происходящее с неподдельным ужасом. Страх в нем перевесил ненависть к домовому. «Иди сюда, лопаухи, не бойся!» вытащила я несчастного зверя из угла и понесла к ванночке. Щенок отчаянно завизжал и начал вырываться, поцарапал когтями мне руку и даже попытался укусить. «Кидай его в таз!» отдала Белёна очередной приказ. «Да у него сейчас сердечный приступ случится», — возразила я, продолжая держать животное на вытянутых руках. «Кидай, — говорю, — собаку ей жалко». «Да, жалко. Граф-то ни в чем не виноват. Он маленький, еще и глупый. Я уже хотела было его отпустить, но заметила панику в глазах Нефёда, поэтому все же бросила щенка в ванночку. Думала, что он выскочит и с свизгом удерёт, но щенок вместо этого вцепился зубами в мокрую шкуру домового и начал со стервенением трепать своего врага». Белёна медленно убрала ногу из воды и сказала мне с ухмылкой. «А теперь смотри и слушай. Хорошо, что о собаке вспомнила. Без нее дольше бы возиться пришлось». Нефёт истошно орал. Граф с грозным рычанием терзал зубами и когтями его шкуру. Вроде и мелкий еще совсем, колобок лохматый, а все же пес. Вода из ванночки уже не только весь пол в гостиной залила, но и мебель забрызгала, и стены. Я никак не могла понять. Почему Домовой вырваться не может? Он ведь сильнее. А потом Белёна обошла меня со спины, положила мертвенно-ледяные ладони мне на плечи и ненадолго поделилась со мной тем, чего я была лишена. Она дала мне другое зрение, возможность видеть мир так, как я видела его раньше, так, как видят его настоящие ведьмы. «Видишь?» — спросила она. Я кивнула, потому что не нашла нужных слов. Граф рвал мне домового. Он отчаянно пытался содрать с мокрой шкуры Нефёда темное пятно, въевшееся в энергию домашнего духа чуть пониже его широченного рта. Это пятно опоясывало нежить на манер строгого ошейника с шипами, направленными внутрь. «Собаки на темную колдовскую силу именно так и реагируют», пояснила Белёна. «У них это инстинкт, поэтому в лесном собакой не было ни у кого». «Уберите! Уберите его от меня!» орал нефет отбиваясь от щенка и захлебываясь остатками воды. «Спасите!» «Почему он не убегает?» нахмурилась я. «Его ведь никто уже не держит». «Страх его держит!» усмехнулся призрак ведьмы. «Этот домовой настолько же трусливый, насколько наглый. О спасении молит, а сбежать ума просто с перепугу не хватает, вот и весь секрет». «Дарёна, спаси!» вдруг выкрикнул Нефёд. О! А вот и истину подвезли, — обрадовалась Белёна. Поняла теперь, кто ему настоящая хозяйка. Готова моим словам верить? Ежели готова, собаку можно убирать. А я этого поганца подержу, чтобы сызного не спрятался.